Понедельник, 7 июля, 14 часов 2 минуты. Кот не мяукал, не царапал сетку и, кажется, даже не шевелился, причем давно. Переноска стояла у стены возле коробки с лекарствами. Из того места, где сидел доктор, виден был край полосатого матрасика и белый кончик хвоста. Но подойти и проверить было нельзя. Невозможно из-за мальчика за решеткой. Объяснить этого доктор не мог, но они почему-то теперь были связаны, мальчик и кот, или даже не так, они были связаны все трое, и связывал их как раз он, доктор. И раз уж он не мог помочь одному, то не имел права встать и проверить другого, чтобы не нарушить какое-то важное равновесие. Причем именно потому, что старый кастрированный кот значил для него гораздо больше. И, может, по этой самой причине чужой неприятный мальчик и должен был вот-вот умереть. К тому же, пока он не заглянул в переноску, лежавший в ней кот оставался живым, и можно было надеяться, что он просто смирился, отвернулся и спит. Сам он, доктор, такого подарка, конечно, не заслужил, но у кота была собственная невинная карма, и вмешаться сейчас в ее работу значило навредить ему, приманить к нему смерть. Так что доктор просто сидел на грязном асфальте, не двигаясь, ровно посередине между умирающим водителем Фольксвагена и запертым в переноске котом. Задыхался от жары и смрада и ждал. А мальчик продолжал дышать. Неглубоко едва слышно, и два слышно, так редко, словно кислород был больше ему не нужен. И слабые, нерегулярные вдохи. были следствием обычной инерции, механической мышечной памяти. Все в его перемотанном бинтами теле замедлилось и готовилось к остановке. Легкие сердца, течение крови по венам. Уже отключились почки и печень, замер кишечник, кожа остыла и начинала терять цвет. Тело больше не думало, не двигалось, не испытывало боли, У него осталась всего одна последняя задача, которая близка была к завершению, и одуревший от усталости маленький стоматолог понимал, что занял сейчас не свое место и не имеет права при этом присутствовать. И ненавидел себя за то, что чувствует свою затекшую ногу, мучается от запаха, помнит про кота и про беззащитную новенькую машину и гадает, как долго это еще продлится». за свое некрасивое желание наконец освободиться и уйти отсюда, и за то, что не смеет уйти, хотя давно уже здесь не нужен, как будто кто-то невидимый продолжал оценивать его даже сейчас. И выходило, что он остался не потому, что хотел этого сам, а из боязни не оправдать ожидания какого-то постороннего судьи, при том, что никакого судьи не существовало. Они все ушли, бросили его. Насколько хватало глаз, тоннель перед ним был пустой. Желтые лампы, мусор, три линии дорожной разметки, сходившихся вместе, где бетонная труба загибалась улево, и ни одной машины, кроме его собственной зеленой «Шкоды». Одинокой и пыльной, как будто она простояла так две недели. И ему показалось внезапно, что, может быть, так и есть. И там, за поворотом, тоже ничего нет. Только разметка, мусор и тишина. И во всем тоннеле остался только он, последний живой человек наедине с четырьмя безымянными мертвецами. Ему остро вдруг захотелось крикнуть что-нибудь глупое, детское. Например, «Эй, тут есть кто-нибудь!» Или просто вскочить, пробежать 300 метров до поворота и убедиться, что они все еще там, машины люди». Увидеть их хоть на секунду. Но даже на это решимости у него не хватало. Из-за того же придуманного невидимого судьи он не осмелился позволить себе даже панику и просто сидел с колотящимся сердцем, дышал ртом и думал «Все нормально. Нормально». Часы показывают два с четвертью. А значит, сейчас середина дня, и совсем недавно все еще были здесь — Хлопали дверцы, кричали регулировщики. И сердитая женщина в кроксах ругала его за упрямство и требовала отдать ей ключи от Шкоды. Доктор помнил этот разговор и свою уверенность в том, что она вернется, чтобы проверить его и мальчика, и снова будет ворчать и ругаться. И раз она до сих пор не приходила, прошло часа полтора, не больше. Он ведь не спал. Конечно, не спал. Не мог же он заснуть? Или мог? Время возле решетки как-то странно искривлялось. Это доктор заметил еще прошлой ночью. И если он все же заснул, Господи, если в какой-то момент он, отравленный зловонием и одиночеством, все-таки отключился, тогда сейчас опять ночь, начало третьего. И поэтому так тихо. И никто не придет. Молоденький «Фольксваген» выдохнул еще раз. Хрипло, как будто в горле у него стояла вода. Доктор закрыл глаза. «Перестань!» «Пожалуйста, перестань!» — подумал он, ужасаясь сам себе. «Перестань дышать!» И сразу же, как если бы именно это от него и требовалось, сдаться, наконец, признать свое ничтожество, Услышал голоса и гулкий стук шагов по асфальту.